Глава 5. Третий претендент Это случилось за год до смерти Фуке в мае 1679 года В тот великолепный весенний день, к негодованию заключенных обычные прогулки были отменены и никого не выпускали из камер. В 2 часа дня, время прогулок заключенных, открылись крепостные ворота и, громыхая по дурно уложенному булыжнику, Во двор въехала карета в сопровождении эскорта королевских гвардейцев. Так загадочно появился в Пенероле третий претендент на право считаться железной маской. В тюремной карете находился премьер-министр герцога Монтуанского, сорокалетний граф Эрколс Матиоли. Несчастный был тоже жертвой интриги, но уже интриги собственной. Наш прославленный победитель в европейских войнах, король Солнца Людовик XIV, мечтал о завоеваниях в Италии. Как же манили короля и слабый Пьемонт, и одряхлевшая великая и желанная Венеция. Но на итальянской границе у короля была единственная крепость, все тот же Пинероль. Для будущих войн Людовик мечтал приобрести новую цитадель. Взгляд короля остановился на мощной крепости Казале, принадлежавшей герцогу Мантуанскому Карлу IV Гонзага. Герцог Мантуанский постоянно нуждался в деньгах. Он был слишком большим поклонником и частым гостем Венеции. В XVII веке Венеция, уставшая от бремени истории, героических завоеваний, отдыхала и развлекалась. Сюда, как бабочки на огонь, слетались европейские прожигатели жизни. Здесь не было ночей для сна, но лишь бессонные ночи. Целая армия шлюх успешно помогала гостям республики вкусить все радости продажной любви. Но главным соблазном Венеции стали в XVII веке не дамы, но венецианское ноу-хау, первое в мире казино. Именно казино было любимым местом повелителя Мантуи, очаровательного герцогства, окруженного красивейшими озерами и неприступными крепостными стенами. В Венецию Мантуанский герцог приезжал из своего дворца, похожего на сказочный город лабиринт, из садов, лоджий и великолепных апартаментов, в которых жил дух гения архитектора дворца Джулио Романо. Самой большой залой дворца была выставочная галерея, когда-то ее огромные стены были завешаны бесценной коллекцией картин величайших художников Италии. Монтеньи, Кареджи, Тициана, Тинторетта. Знаменитые античные статуи стояли вдоль стен галереи. Оружие прославленных мастеров, знаменитые гобелены и античные камеи украшали бесчисленные залы дворца. Но к XVII веку и галерея, и дворец опустели. Сначала Мот, отец герцога, беспощадно распродавал великую коллекцию предков. Теперь герцог Карл заканчивал его дело. В венецианском казино спускал остатки, последние сокровища своего дворца. Вот у этого прославленного прожигателя жизни Людовик и решил выторговать желанную крепость.